Все, что мы боялись узнать, ты видел, ты изведал. Изгнание, стыд, боль. Крыша и стены мира обрушены. Матери умирают в страданиях. Здесь остаются необученными, непригретыми. В мир пришла новая явь, плохая явь. И ты в муках изведал ее всю и ушел дальше всех. В дальней дали У конца черной тропы растет дерево, а на нем зреет плод. И ты протягиваешь к нему руку, Сельвер, ты срываешь его. А когда человек держит в руке плод этого дерева, чьи корни уходят глубже, чем корни всего леса, мир изменяется весь. Люди узнают это. Они узнают себя, как узнали мы. Не нужно быть стариком,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 Ива и австралист ели сосна, ольха, вяз ясень в белых цветках, Все стены и крыши мира, обновленные и вовеки обновляющиеся. А теперь прощай, милый Бог и сын, И да не коснется тебя опасность. Иди. Сельвер шел.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 кряжестому стволу, который словно еще хранил частицу солнечного тепла. Мелкие дождевые капли, невидимые в темноте, стучали по листьям вверху, падали на его плечи, шею и голову, защищенные густым шелковистым мехом. На землю, на папоротники и кусты вокруг, на все листья в лесу, и близко, и далеко. Сельвер сидел неподвижно и тихо, как серая сова на суку над ним. Но он не спал, и широко открытыми глазами вглядывался в шелестящий дождем мрак. Глава третья. У капитана Раджа Любова болела голова. Боль возникала где-то в мышцах правого плеча, и нарастающей волной прокатывалась вверх, разрешаясь громовым ударом над правым ухом. Центр речи расположен в коре левого полушария головного мозга, подумал он. Но сказать это вслух не смог бы. У него не было сил ни говорить, ни читать, ни спать, ни думать. Кора — дыра. Мигрень — шагрень. О, -о, о Да, конечно, его еще в университете излечили от головных болей. И снова, когда он проходил в армии обязательный профилактический психотерапевтический курс, Но, улетая с Земли, он захватил с собой несколько капсул эрготамина, на всякий случай, и уже принял две, а также анальгетик, ангел-цветик, и транквилизатор, и пищеварительную таблетку, чтобы нейтрализовать действие кофеина, нейтрализующего действие эрготамина. Однако сверло по-прежнему вгрузалось в череп изнутри над правым ухом под буханье литавр. Ухо, муха, боль, станиоль. Господи помилуй, пойди по мылу. Что делают от шияни, когда у них мигрень? Да не может у них быть мигрени. Они бы еще за неделю сняли напряжение, уйдя в сны. И ты попробуй, попробуй уйти в грезы. Начни, как учил тебя Сельвер. Хотя Сельвер ничего не знал об электричестве, и потому не мог понять принципов энцефалографии. Стоило ему услышать об альфа-волнах и о том, как они возникают, как он сразу сказал «Ну да, ты ведь об этом». И на ленте, фиксировавшей то, что происходило в его зеленой головенке, сразу появился типичный альфа-график. И за полчаса он научил Любова, как включать и отключать альфа-ритмы.